Образ танка символизирует агрессивную мощь группы и вместе с тем вносит традиционно русскую ноту в космополитический финансовый контекст. И идея была отброшена. «Обоссудца», — констатировал Татарский, — «а жаль». Снаряд попал Петру в голову, но не взорвался, а прошил ее насквозь, улетев куда-то в сторону парка Горького. Вверх ударил высокий плюмаш пара,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 а сам телевизор. Он стал вспучиваться по краям, превращаясь в подобие огромной вагины, в черный центр, который со звенящим свистом полетел всасываемый ветер. — Сплю! — пробормотал татарский в подушку. — Сплю! Он осторожно повернулся на другой бок, но звон не исчез.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 Татарский долго не мог понять источника этого ощущения, пока не обратил внимания на инсталляции у обочины. Через каждые полкилометра машина проносилась мимо рекламы Тампокса, огромного фанерного щита, на котором была изображена пара белых роликовых коньков, лежащих на девственно чистом снегу. С предчувствием зимы все стало ясно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 Насчет снега ты правильно просек, сказал тот. — А вот насчет волн каких-то... Ты приглядись к этим счетам. Ничего не замечаешь? Возле следующего счета Марковин притормозил, и Татарский вдруг заметил большое граффити, нанесённое кроваво-красным распылителем поверх коньков и снега. — Банду Эльцина под суд! «Точно — Точно! — сказал он восхищенно. Ведь и на остальных... То же самое было. На прошлом серп и молот, на позапрошлом свастика, а до этого что-то про чурок. Обалдеть. Ведь тюм просто отфильтровывает, не замечаешь. А цвет-то? Цвет. Кто придумал? Будешь смеяться, — ответил Марковин, набирая скорость. Малюта. Правда, тексты мы почти все переписали. Уж больно страшно было. Но идея осталась. Как ты любишь выражаться, формируется ассоциативное поле. Критические дни — может пролиться кровь. Тампокс — ваш щит против эксцессов. Прикинь, сейчас по Москве только два бренда продаются с прежним оборотом. Тампокс и Парламент Лайтс. — Нормально, — сказал татарский и мечтательно цокнул языком. Слоган просится. Тампокс Ультрасейф. Красные не пройдут. Или... Персонифицировать? Не красный, а зюганов. И по Кастанеде. Менструация — трещина между мирами. Если вы не хотите, чтобы из этой трещины... Или эстетизировать. Красное на голубом. Какие горизонты! — Да, — сказал Марковин задумчиво, — надо будет в оральном отделе мыслишку подкинуть. — Еще можно тему белого движения поднять. «Представляешь, офицер в песочном френче на крымском Косогоре, что-то такое Набоковское, в пять раз бы больше продали». «Да какая разница!» — сказал Марковин. продажи это побочный эффект. Мы же на самом деле не тампакс внедряем, а тревожность». «А зачем?» «Так у нас же кризис!» «А, ну да», — сказал Татарский. «Конечно».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 От вирусов у нас, ясно, защита есть. Но Семён очень хитрую программу придумал. Такую, что она по хвостам секторов себя записывала. А в конце месяца сама себя собирала, и по контрольным суммам ее никак нельзя было найти. Только ты не спрашивай, что это значит. Я сам не понимаю. Просто разговор слышал. Короче, когда его в твоем «Мерседесе» за город увезли, он пытался про это Азадовскому рассказать, а тот даже говорить не стал. А потом дефолт всему.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 Только правительство какое-то совершенно левое выходит. В смысле, с коммунистами. Оральный отдел интригует. Вообще, я на самом деле не боюсь. Нам только легче станет. И народу тоже легче. Одна идентити на всех, плюс карточки на масло. А только Саша Бло тормозит пока с русской идеей. Эй, погоди-ка, — настораживаясь, сказал Татарский. Ты меня не пугай. Кто следующий будет? Ну, После Ельцина. Как кто? За кого проголосуют? Выборы у нас честные, как в Америке. А нафиг нам это надо? Нам это не нафиг не надо. Но иначе бы они нам рендера не продали. У них там какая-то поправка их к закону о торговле. Ну, все, короче, должно быть, как у них. Маразм, конечно, полный. Да какое им до нас дело? Зачем им? Потому что выборы стоят дорого, мрачно сказал Марковин.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 Видимо, топили баню. А сам Азадовский в окружении небольшой свиты, включавшей Сашу Бло и Малюту, стоял на ступенях, ведущих в дом лестницы. Он был в тирольской шляпе с пером, которая очень ему шла и даже придавала его полному лицу что-то благородно разбойничее. Как раз вас дожидаемся, — сказал он, когда татарские с морковиным подошли. — Мы сейчас в народ едем. Пить пиво на станцию. Татарский почувствовал острое желание сказать шефу что-нибудь приятное. «Это как гору аль рашид со своими визирями, да?» а Задовский посмотрел на него с недоумением. «Он все время переодевался и ходил по Багдаду», пояснил Татарский, уже жалея, что начал разговор. «Смотрел, как народ живет, и рейтинг свой выяснял». «По Багдаду?» — спросил задовский подозрительно. — Что еще за горун? Да халиф такой был давно, лет 500 назад. — Тогда понятно. Сейчас-то по Багдаду не особо походишь. — Все как у нас, только на трех джипах и с охраной. — Ну что, все в сборе. По тачкам. Татарский сел в последнюю машину. Красный рейндж-ровер Саши Бло. Саша был уже чуть пьяный, и явно не в приподнятом настроении. «Я тебя все поздравить хочу», — сказал он. «Этот твой материал про Березовского с Радуевым. <фе> Лучший компромат за всю осень. Реально. Особенно то место, где они собираются пронзить мистическое тело России своими бурильно-телевизионными вышками в главных сакральных точках. И какая надпись на этих монопольных денежках? «In God we monopoly» «На Богу у нас монополия» А на Радуева кипу надеть. Это ж надо допереть было. Да ладно тебе, сказал татарский и мрачно подумал. Просили же этого мудака малюту, чтобы не трогал Радуева. Теперь вот бабки назад. И хорошо, если без счетчика обойдется. Ты лучше скажи, когда твой отдел нам идею родить нормальную? Спросил он. На какой стадии проект? Вообще все строго секретом. Но если в общих чертах, то идея на подходе. И такая, что все припухнут. Осталось додумать роль атиллы и доработать стилистику. Ну, чтобы был э, как бы постоянный контрапункт органа и гармошки. Атилла — это который Рим сжёг. Причём тут он? Атилла — значит человек с Итиля. Сказать по-нашему, волжанин. Итиль — это древнее название Волги.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 Поглядев в окно, он увидел над кромкой леса верхушку гигантской бетонной постройки, косо поднимающийся вверх спиральный скат, увенчанный небольшой серой башенкой. Он зажмурил глаза и открыл их снова. Бетонная глыба не исчезла, только чуть-чуть сместилась назад. Татарский пихнул Сашу Бло под локоть, так что машина вильнула на дороге. «Ты чё, — Ты что, дурел? — спросил Саша. «Гляди быстрее», — сказал Татарский. «Вон, видишь, башня из бетона». «Ну и что?» «Не знаешь, что это такое?» Саша поглядел в окно. «А, это?» Азадовский только что рассказывал. «Тут начинали станцию ПВО строить. что то там раннего оповещения. Успели только фундамент доделать и стены, а потом, сам знаешь, оповещать стало некого. У Азадовского есть план все это приватизировать и достроить».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 Тот самый грязный пивняк под Москвой. Леонид любит здесь пивка попить по выходным, чтобы ощутить, как следует, чего он в жизни достиг. Пивная, помещавшаяся в подвальном этаже облезлого кирпичного дома недалеко от железнодорожной платформы, действительно была на редкость грязна и зловонна. Народ, жавшийся по столикам с чекушками водки, был вполне подстать заведению.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 Было непонятно, что они делают в таком месте. Хотя, возможно, ими двигала та же мотивация, что и Азадовским. — В общем, чисто по дружбе, — продолжал тараторий Саша Бло. — Напиши мне для них нормальный слоган, чтобы по целевой группе реально работал. раскрутится заплатят. — Ну, а что? Тряхну стариной, — ответил Татарский. — Какая легенда у нашего бренда? — Я ж сказал, смерть экстракласса. — А фирма как называется? — «По фамилии? Похоронное бюро братьев Диберсян. Подумаешь?» «Сделаю», — сказал Татарский. «Какие проблемы?» «Кстати», — продолжал Саша, — «ты смеяться будешь, но у них один наш знакомый уже клиентом был. Жена перед тем, как свалить отсюда, проплатила похороны по первому разряду». «Это кто же? Помнишь Ханина из агентства «Тайный советчик»?» «Завалили?» <звук> «Вот ужас». «Я и не слышал». «Кто?» «Кто, — говорит, — чечены, а кто, — говорит, — менты? Что-то там из-за бриллиантов. Темное, короче, дело». «А ты куда?» «В туалет», — ответил Татарский. Уборная была даже грязнее, чем остальная часть пивной. Глядя на стену в геологических потеках, поднимавшуюся над писсуаром, Татарский заметил треугольный кусок отслоившейся штукатурки удивительно похожий по форме на бриллиантовое ожерелье с фотографией, висевшей в туалете у Ханина. При первом взгляде на это образование жалость к бывшему начальнику, заполнившей душу татарского, алхимически трансформировалась в заказанный Сашей Блосс-Логан. «Выйдя из туалета, он остановился». Его поразил внезапно открывшийся вид –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 А Задовский из компании оставались за границей поля зрения. Зато были видны два бандита у крайнего столика и новый посетитель, который появился рядом с ними. Это был высокий худой старик в коричневом плаще, берете и мощных очках со слишком короткими душками, за стеклами которых его глаза казались непропорционально большими и по-детски честными. Татарский готов был поклясться, что где-то его видел — Старик уже успел собрать вокруг себя нескольких бомжеватых слушателей. Мужики, говорил он тонким и полным изумлением голосом, вы не поверите никогда. Беру я сейчас поллитра литра овощного у Курского, да, сою в кассу, и знаете, кто в магазин входит? Чубайс, мать твою! На нем пальтишка такой, серый, шарфик махеровый и кепка. охран никакой, только правый карман оттопыривается. Ну, как будто ствол там. Подошел к консервному отделу, взял трехлитровую банку болгарских маринованных помидоров, ну, зеленые такие, знаете, да? Вот, и сунул в сетку. Я на него гляжу, рот открыл, а он заметил, подмигнул и на улицу, ну, я как ну, а там машина черная, с мигалкой. Ну, тоже типа подмигивает. Он в нее прыг и уехал. Вот ведь бывает мать твою. Татарский прокашлялся, и старик перевел на него взгляд. «Народная воля!» — сказал Татарский и, не удержавшись, подмигнул. Он произнес эти слова совсем негромко, но старик услышал. Дернув одного из бандитов за рукав, он кивнул в сторону прохода. Бандиты синхронно поставили на стол недопитое пиво и, чуть улыбаясь, пошли на Татарского. Один из них сунул руку в карман, и Татарский понял, что сейчас его, вполне возможно, убьют. Адреналиновая волна, прошедшая по телу, придала его движениям удивительную легкость —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 Бриллианты не навсегда. Похоронное бюро братьев Диберсян. Наверное, уволят, подумал он, когда до машин скрылась за поворотом. Куда теперь? Черт его знает куда. Герееву! Он как раз где-то здесь живет. Дом Гиреева нашелся неожиданно легко. Татарский узнал его посаду, над которым поднимался лес...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 — Ты чё, телевизор пришел смотреть? — спросил он. — Да нет. Просто странно. — Чё это он перевернут? Долгая тема. — Что, как с огурцами? Нельзя без посвящения? — Почему? — пожал плечами Гиреев. — Это открытые сведения. Но они относятся к практике истинной дхармы, поэтому если ты просишь, чтобы тебе про это рассказали...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 Очень важно, чтобы при этом была прямая спина и руки лучше всего складывать на животе. Правая ладонь снизу, левая сверху. Это для мужчин, а для женщин наоборот. И ни на секунду не отвлекаться. Если так смотреть телевизор 10 лет подряд, ну, хотя бы по часу в день, можно понять природу телевидения. Да и всего остального тоже. А чего ты его тогда переворачиваешь? — О, это четвёртый буддийский способ. Он используется в случае необходимости все же посмотреть телевизор. Например, если ты курс доллара хочешь узнать, но не знаешь, когда именно его объявят и каким образом. Там вслух скажут или таблички у обменных пунктов будут показывать. А зачем переворачивать-то?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 Прямо перед объективом стоит специальный монитор, по которому идут зачитываемые тексты и мимические спецсимволы. Всего их, по-моему, бывает шесть. Так вспомнить. Ирония, грусть, сомнения, импровизация, гнев и шутка. Так что никакой ненависти никто не излучает. Ни своей, ни даже служебной. Уж это я точно знаю.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 «Слушай!» — жизнерадостно продолжал Марковин. «Мудаков этих отпиздили! Сейчас, наверное, в тюрьму отправим. Дадим лет по 10 А Задовский после допроса так смеялся, так смеялся! Он, он сказал, что ты ему весь стресс снял. «В следующий раз орден получишь вместе с Ростроповичем! Э, за тобой тачку прислать?» «Не, не уволят», — подумал Татарский, чувствуя, как приятное тепло распространяется по телу от сердца. «Точно не уволят». — И не грохнут. — Спасибо, — сказал он. — Я домой поеду. Нервы никуда. — Да? Ну, — Могу понять, — согласился Морковин. Езжай, лечись. А я пойду. Тут труба вовсю завез. — Только завтра не опаздывай. У нас очень важное мероприятие. Едем в Останкино. Там, кстати, посмотришь коллекцию задовского Испанское собрание. Ну все, до созвона. Спрятав телефон в карман, Татарский обвел комнату отсутствующим взглядом. — Меня, значит, за хомячка держат, — сказал он задумчиво. — Что? — Неважно. — О чем ты говорил? Ну, — если коротко, — продолжал Гиреев. — Вся так называемая магия телевидения заключается в психорезонансе, в том, что его одновременно смотрит много народу. Любой профессионал знает, что если ты уж смотришь телевизор... Профессионалы, я тебе скажу, его вообще никогда не смотрят. Перебил Татарский, разглядывая только что замеченную заплату на штанине собеседника. Если ты уж смотришь телевизор, то надо глядеть куда-нибудь в угол экрана. Но ни в коем случае не в глаза диктору. Иначе или гастрит начнется, или шизофрения. Но надежнее всего перевернуть. Вот как я делаю. Это и значит не идти в ногу. А вообще, если тебе интересно, есть пятый буддийский способ смотреть телевизор, высший самый тайный. Вот часто бывает. Говоришь с человеком, и вроде нравятся чем-то его слова, и кажется, что есть в них какая-то доля правды. А потом вдруг замечаешь, что Майк на нем старая. Тапки стоптаны, штаны заштопаны на колени, а мебель в его комнате потертая и дешевая. Вглядываешься пристальней и видишь кругом незаметные прежде следы унизительной бедности. И понимаешь, что все сделанное, передуманное собеседником в жизни не привело его к той единственной победе, которую так хотелось одержать тем далеким майским утром,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 Слоган «Абсолют Хеннесси». Предложи сначала дистрибьюторам «Абсолюта» и «Хеннесси», а если не возьмут финляндии «Смирнов» и «Джонни Уокер». «Держи», — сказал Гиреев, протягивая татарскому сверток и бутылку. «Только давай договоримся. Ты, когда их съешь, больше сюда не возвращайся. А то я всю эту осень забыть не могу». «Обещаю», — сказал Татарский. «Кстати, где тут недостроенная радиолокационная станция? Я по дороге из машины видел». «Ну, это рядом. Пройдешь по полю, там дорога начнется через лес. Увидишь проволочный забор и вдоль него. Километра через три. Ты что, погулять там хочешь?» Татарский кивнул. «Не знаю, не знаю», — сказал Гиреев. «Так еще можно, а под мухоморами...» Старики говорят, что там место нехорошее. Хотя, с другой стороны, где под Москвой хорошее найдешь. В дверях Татарский обернулся и обнял Гереева за плечи. «Знаешь, Андрюха, — сказал он, — не хочу, чтобы это звучало патетично, но спасибо тебе огромное!» «За что? — спросил Гереев. «За то, что иногда позволяешь жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы... «Настолько мерзка!» «Ну, спасибо!» — ответил Гиреев, отводя взгляд. «Спасибо!» Он был заметно тронут. «Удачи в делах!» — сказал Татарский и вышел прочь. Мухоморы взяли, когда он уже с полчаса шел вдоль забора из проволочной сетки. Сначала появились знакомые симптомы. Дрожь и приятная щекотка в пальцах.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 Короткий сон, который ему привиделся, был очень странным. Он шел по песчаному пляжу навстречу сверкавшей на солнце золотой статуи. Она была еще далеко, но уже было видно, что это женский торс без головы и рук. Рядом с татарским медленно трусил сируф, на котором сидел Гиреев. Сируф был печален и походил на замученного работой ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старое войлочное седло.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 — сказал Татарский, косясь на его стоптанные тапки в веревочных стременах. — Хватит, а? Мне ведь и на работе говна хватает. Хоть бы ты не грузил.